Глава двадцать вторая Я наблюдала за сыном и Синди, пока внимание всех было приковано к просмотру фильма. Я испытывала большие сомнения, когда эти двое объявили о своей любви и намерении пожениться. Я знала Синди так же хорошо, как и своего сына. Синди мало походила на счастливую невесту, я даже сказала ей об этом. Но она ответила, что просто боится разочаровать родителей своим выбором, да и Брайан старше ее. Но я знала, она не все договаривает. И с Брайаном она вела себя тоже странно, будто бы боялась моего сына. Брайан же, напротив, ни на минуту не отрывал от нее своего взгляда. Это меня только и успокаивало чувство Брайана к его юной невесте. Брайану достался сложный характер, он становился закрытым, если дело касалось проявления чувств. Синди же, наоборот, являла собой открытую книгу. Я надеялась, будущая жена поможет моему мальчику раскрыться, и оказалась права. Сегодняшний Брайан так отличался от моего вечно задумчивого сына. Они с Синди устроились на диване, прикрывшись пледом. Она сидела на его коленях и у себя держала чашу с попкорном. Синди смотрела кино, а Брайан смотрел на Синди. Она по очереди подносила горсть попкорна то к своему рту, то кормила Брайана. Сын с энтузиазмом опустошал ее ладонь, в завершении покусывая ее руку. Синди возмущенно ее выдергивала, шутливо угрожая, что не будет его больше кормить. В ответ он делал умоляющее лицо, вымаливая прощение, Принимаясь целовать вместо укуса, удивительно, но мой сын терпеть не мог соленый попкорн. Я вообще не видела его таким беззаботным, как сейчас. Казалось, он держит свое счастье в собственных руках. Выхватив телефон из рук Брайана, Синди откинула его на покрывало. Что я говорила насчет работы, Брайан? Возмущенно спросила моя невестка. Я ожидала взрыва, зная характер своего сына. Никто не позволял себе так с ним вести. «Всего лишь один звонок Синди. Это действительно было важно». Проигнорировав его, Синди откусила свой бутерброд с индейкой, не обращая внимания на его оправдание. Мы устроили пикник в парке. Все очень хорошо проводили время. Даже мой старший сын, который обычно в таких случаях все время поглядывал на часы. Но сейчас на нем и часов-то не было, чтобы контролировать время. «Я уже конфисковала твой лэптоп и все документы, а сегодня ты еще и телефона лишишься». Беспечно проинформировала его Синди, продолжая есть, как ни в чем не бывало. Брайан на минуту застыл, а потом начал протестовать. «Но я не могу без телефона, детка. Мне звонят серьезные люди, и если я не буду отвечать, они сделают вывод». «Так объясни этим людям, что в данный момент у тебя отпуск. Если ты хотя бы намекнешь про работу при своей жене, она ужасно на тебя разозлится». Почувствовав угрозу в интонации жены, Брайан благоразумно промолчал. «Вряд ли кто-то, кроме меня, слушал разговор этой молодой семейной пары. Всех больше интересовал рассказ Джека». Взяв еще один бутерброд, Синди предложила его Брайану. Но когда он от него отказался... Она притянула его к себе и, погладив свободной рукой по щеке, спросила. «Родные, отдых и еда. Разве я о многом прошу?» Всё же, откусив предложенный бутерброд, он ответил. «Совсем нет, детка. Обойдусь без телефона, если тебя это осчастливит». Думаю, ее улыбка стала ему ответом. «Привет, Синди». Подняв голову от книги, Я увидела столь дорогого мне когда-то человека, но кроме небольшой грусти ничего не почувствовала. Джош приехал на следующий день после годовщины и вел себя просто безупречно. Долго извинялся перед родителями за опоздание на день из-за выпавших на этот день зачетов. Было трудно продолжать верить в сказанное про него Брайаном, но только до тех пор, пока эти двое не сталкивались взглядами. Возникало ощущение, будто они враги, а не братья. «Привет. Я не знала, что еще сказать, о чем мы могли говорить. О его поступке. Я уже выяснила все подробности у Брайана и не хотела снова возвращаться к этой теме». «И где же мой вездесущий братец? За всю неделю я так и не смог остаться с тобой наедине. Он ходит за тобой по пятам». Я хотела ответить, что вовсе не жажду оставаться с ним наедине, но все же не хотелось хамить. «Я скучал, Синди. У нас все могло бы получиться по-другому, если бы не Брайан». Боже, меня передёргивало от омерзения, когда я наблюдала за этим спектаклем. Хотелось встать и наорать на него, обвиняя в использовании меня всегда и всюду, покуда я безоговорочно любила такого негодяя. Но я не хотела рисковать. Брайан мог вернуться в любую минуту. «Мы находились в оранжерее Дайны», Наступил вечер, и я предложила посидеть здесь, не подозревая об очередной подлости Джоша. Оказывается, он за мной следил, и, как только Брайан вышел, решил подловить меня. «Жаль, что... что тебе нужно от моей жены?» Я с нарастающим беспокойством взглянула на Брайана, возвратившегося с нашими напитками. На лице моего мужа не было злости, вполне там ожидаемой. Его лицо вообще ничего не выражало, только холодная маска, которой он отгораживался. Ничего, чтобы она не дала, братец, ухмыльнулся этот поганец. Черт бы его побрал, неужели нельзя просто оставить нас в покое? Просто уйди, пока я относительно спокоен, пригрозил своему брату муж, передавая мне кружку с горячим шоколадом и присаживаясь рядом на кушетку. Спасибо, милый. «Ах, какая милая картина! Его деньги стоят того, чтобы терпеть!» Зло выплюнул Джош, прожигая меня взглядом. «А я сама стою его денег! Тебе хватило?» Он явно не ожидал этого, судя по его лицу. Он не предполагал, что Брайан мне расскажет об их сделке. «Да идите вы оба!» Он просто выбежал из комнаты, хлопнув дверью, кипя от гнева. Его детское поведение не произвело на меня никакого впечатления. Я уже давно проанализировала все поступки Джоша. Он был просто глупым ребенком с задержкой в росте и развитии. Итак, на чем мы остановились? Повернувшись к Брайану, поинтересовалась я, пытаясь сгладить ситуацию. На лице мужа все еще оставалось непроницаемое выражение. Отложив книгу, я забрала его бокал с виски. и поставила наши напитки на столик, стоящий рядом. Толкнув Брайана, я взобралась на него верхом и, потянув за волосы, заставила взглянуть мне в глаза. Я видела в них столько неуверенности и опасения, что мое сердце защемило от грусти. Брайан, хотя и не показывал своей слабости, но мог быть очень ранимым, когда дело касалось близких ему людей. В данном случае он волновался, думая будто Джошу удастся вернуть мое расположение, я вновь отдалюсь от него. Он никогда меня не получит. Он молча обнял меня, отчаянно прижимая к себе. Брайан так и держал меня в объятиях, не нарушая тишину, просто глубоко вздыхая и гладя по спине. Я знала, он пытается подавить панику и успокоиться перед тем, как начать говорить. Я знаю, детка, просто он так меня бесит, и я уверен в его нечистоплотных замыслах. Пусть делает, что хочет, все равно не клюну на его речи. Поцеловав меня в шею, он зарылся в мои волосы и прошептал в них. Я так боялся этой поездки, впервые в жизни я так боялся чего-либо. Мне хотелось как можно больше оттянуть наше возвращение, и я даже обрадовался получившейся задержке». отстранившись от него я вновь взглянула на этого сильного мужчину не постеснявшегося признаться в своих страхах тебе нечего бояться мне казалось мы уже давно разобрались и все мои чувства принадлежат тебе не знаю почему я не могла сказать три простых слова казалось все просто взять и сказать я люблю тебя собственному мужу но он меня все время что то сдерживало Признать свои чувства перед собой — не то же самое, что сказать о них ему. «Тебе нечего бояться. Мне казалось, мы уже давно разобрались, и все мои чувства принадлежат тебе. Я хочу твою любовь», — хотелось сказать мне. Если бы я открылся перед ней, услышал бы я в ответ то же самое. Я не мог так рисковать. Вместо ответа я нежно поцеловал Синди, Едва касаясь в знак благодарности. Твой шоколад почти остыл. Взяв кружку, я подал его жене, наблюдая, как она сделав глоток, блаженно закатила глаза. М -м, даже у меня не получается так вкусно его приготовить. Хитро прищурив глазки, выдала она. Ладно, подлиза, давай сюда свою Скарлет. Я все таки согласился осилить эту книгу, фильм я видел урывками. Да, она часто его смотрела, но лично на меня он не произвел никакого впечатления. Я попросил Синди, чтобы она мне почитала, и пока не появился мой брат, мы очень хорошо проводили время. Мне нравилось слушать Синди, она читала так вдохновенно, что я невольно начал вслушиваться в сам сюжет. «Ты уже думала, на кого будешь поступать?» Синди удивленно взглянула на меня, оторвавшись от чтения. Почему-то мне вдруг пришло это в голову. Ведь ей же надо выучиться, она и так потеряла год из-за меня. Ну, вообще-то я собиралась поступать в UCLA, но так и не отправила им заявку. Я вполне мог продолжить за нее. Она не подала ее, потому что я шантажом заставил ее выйти замуж, и она не могла предсказать события, ожидающих ее после свадьбы. Я стыдился и сожалел теперь о своих поступках. Тогда ты можешь подать ее в этом году. Каким образом? Разве мы не живем в Италии? Ее удивленное лицо, полное надежды, заставило меня ухмыльнуться и притянуть любимую к себе. Что ты скажешь насчет того, чтобы перебраться обратно в Лос-Анджелес? Синди некоторое время молчала, будто бы проверяла, не шучу ли я. а затем с громким воплем бросилась мне на шею выражая свой восторг если ты меня задушишь никакого переезда не будет пошутил я удивляясь ее крепкой хватке прости я просто так счастлива не спеши радоваться нам все же придется месяца на четыре задержаться в неаполе она немного сникла но все же улыбнулась через минуту главное мы вернемся домой Мне было все равно, в каком городе жить. Я уже давно понял, что мой дом — там, где она. Черт бы побрал моего братца. Я даже предположить не мог, что он все выложит этой дурочке. Она же всю мою жизнь бегала за мной в поисках крупицы внимания, а сейчас даже толком не взглянула на меня. Признаться, меня это бесило больше, чем мне бы того хотелось. «О чем думаешь, парень?» Взглянув на Клайда, который уже был под кайфом, я думал, стоит ли посвящать его в это. Я прекрасно знал, он лишь играет роль моего лучшего друга, а сам подбирается к Брайану. Но мне было похуй на это. Я не испытывал к брату особо теплых чувств. Девчонка клюнула на него, поэтому гениальный план заставить ее развестись с ним не сработал. Синди оказалась такой же сукой, как и все те девки, побывавшие под моим братцем. Выплюнул я. Мне льстила возможность иметь хоть что-то, чего не мог Брайан. Особенно то, что он так стремился иметь. Все эти годы я наблюдал за ним, и он смотрел на нее, как на грёбанный рождественский подарок, который ему не терпится раскрыть. Когда я решил начать встречаться с этой сучкой, я просто хотел насолить Брайану. Дескать, смотри, хочешь ее, а она моя. Но Клайд предложил неплохой план, как можно хорошенько вытряхнуть у моего братца деньги, причём немалые. Брайан не скупился на свои удовольствия. Зная про холодность Синди, когда дело доходит до секса, я не сомневался, проданный товар с брачком. Уж если она не хотела трахнуться со мной по большой любви, представляю ее реакцию на поползновение Брайана. Но урод-братец переплюнул меня и в этом. Эта сука оказалась не такой уж и как я думал. С самого детства только и слышу, что Брайан лучший, надо быть как он. Он во всем лучше, черт бы его побрал. Не беда, у меня всегда есть план Б, довольно проговорил фармер, делая очередную затяжку героина. Ты не собираешься меня выручать, не так ли? Когда ее щенячьи глазки ей не помогли, она начала конючить как ребенок, попросив меня о спасении. Это всего лишь небольшой шопинг, Синди. К тому же я иду с вами, так что тебе не нужно беспокоиться. Закатив глазки и повернувшись ко мне спиной, Синди стянула с себя сорочку и, надев лифчик, повернулась ко мне. «Знаешь, незачем было отворачиваться, я все равно все видел в зеркале», — ехидно ухмыльнувшись, заметил я, наблюдая за моим любимым румянцем, проступившим на ее щёчках. Кинув в меня сорочку, снятую с себя минутой ранее, Синди показала мне язык и продолжила одеваться. Я не понимал ее нелюбви ходить за покупками. Лесли смогла выторговать у Харди два часа на шопинг и, конечно же, втянула в это и меня, с Синди. И откуда только у моей сестренки берется энергия в ее положении? Она стала просто огромной. Вот тут-то я не упустил возможность поиздеваться над ней из-за ее теперешних габаритов. Вспомнил время, когда сам походил на пончик. Бур, вспоминать не хочется. Может, все-таки не пойдем, а можем весь день провести в кровати? Хм, решила изменить тактику от мольбы до откровенного соблазнения. В другой раз я бы не устоял перед ней, так соблазнительно склонившийся надо мной. Но это был не тот случай. Ну, пожалуйста, я буду делать все, что ты захочешь, в постели и вне. Ее проворные ручки уже расстегивали на мне ремень, а ее губы шептали слова в мою шею, впиваясь в нее зубами. В голове проскользнула шальная мысль. отменить все и принять предложение Синди. Но я все же смог совладать с собой и в последний момент помешал ей лишить меня штанов. «Нет, в этот раз у тебя не получится меня соблазнить, детка». Оторвавшись от меня и рассерженно взглянув, она толкнула меня на кровать, гневно прошипев, что не очень-то и хотелось, и направилась вниз. От души засмеявшись, я последовал за ней в гостиную, где нас ожидала Лесли. «Слава богу, я уж думала вас не дождаться». Синди продолжала что-то недовольно бубнить, я же посмеивался над ее детским поведением. «Сколько энтузиазма, Синди!» не могла не заметить Лесли, спеша в перевалочку к выходу. «Нам нужно поторопиться, пока Харди не закончил свое совещание и не примчался в торговый центр испортить мне веселье». Добравшись до торгового центра, Лесли сразу же потащила нас в выбранный ею магазин. Так как себе она временно ничего не может купить, я попросил ее полностью обновить гардероб Синди. Устроив меня в удобном кресле, Лесли заявила, что мое дело — сидеть и ждать, пока она все выберет, а затем оценить тот или иной наряд. За время ожидания я успел позвонить Харди и сказать, что сам довезу Лесли, и он может не беспокоиться и не звонить. «Юбка слишком короткая», «Тебе не кажется, здесь вырез просто неприлично большой? У меня вся попа видна в этом платье. В этих туфлях моя нога выглядит на два размера больше». Каждую вещь Синди отвергала, но, несмотря на все ее жалобы, все выбранные вещи отправлялись Лесли на кассу. Синди, конечно, пыталась пару раз протестовать, но спорить с Лесли бесполезно, а если это к тому же беременная Лесли, это еще и неразумно». Боже, я люблю свою сестру, но с трудом представляю, как Харди терпит ее перепады настроения. Все, я больше ни в один магазин не зайду. Можете делать, что хотите, а я с места не сдвинусь. Терпение моей девочки кончилось, и она явно не собиралась продолжать этот скоростной шопинг. Оценив количество купленного, которого должно хватить ей до возвращения из Италии, я решил, пора перекусить и отправиться домой. Ладно, поедим и поедем. «Сегодня мы и впрямь неплохо закупились». Посмотрев на часы, Лесли удивленно взглянула на нас. «Действительно, мы проходили шесть часов, и Харди ни разу не позвонил». «Я босс, эльфёнок. Он бы не посмел ослушаться приказа», — шутливо сказал я, подмигивая ей. «Ну ладно, тогда, думаю, можно и поесть. Откровенно говоря, мы с моим малышом умираем с голоду», — созналась сестра, поглаживая живот. «Одевать твою жену весьма утомительно». «Я вообще-то здесь, Лесли». Закатив глаза, Синди двинулась в сторону небольшого ресторана, расположенного недалеко от нас. Догнав ее, я быстро поцеловал, пытаясь подавить ее раздражение. «Это запрещенный прием, Брайан», — прервав поцелуй, пробормотала она. «Ты хоть представляешь, сколько стоит хотя бы одна вещь в этом чёртовом магазине?» «И сколько же?» Столько, сколько человек среднего класса не может себе позволить. Черт, ну почему ее так волнуют деньги? Я готов тратить на нее сколько угодно, если это сделает ее счастливой. Но также мне прекрасно известно, презренный металл — это последнее, что ее волнует. Знаешь, сколько моя компания зарабатывает за год? Насупившись, Синди молча ждала, когда я сам отвечу на свой же вопрос. Поверь мне, я не разорюсь, даже если буду каждый день скупать весь товар этого магазина. Дело не в том, можешь ты себе это позволить или нет. Мне не нравится, когда на меня тратятся. Ну, тогда бы ты могла тратиться на себя сама. Ты ведь даже не пользуешься карточкой, которую я тебе дал. Какая разница, с чего счета тратить? Деньги-то все равно твои. Наши, Синди, ты моя жена. Все что мое, твое. И давай прекратим этот дурацкий спор. Бессмысленные выяснения уже начали выводить меня из себя. Я и так злился, что она не пользуется кредиткой, которую я ей дал только на покупку продуктов или мелочей для дома. Утром я думал, нежелание жены идти по магазинам основано на ее отвращении к шопингу, но оказалось, Синди беспокоилась о деньгах. Если другие женщины воспринимали материальную часть как бонус ко мне, то моя жена считала таковое недостатком. я любил деньги и не скрывал этого как и зарабатывать так и тратить условившись отложить дальнейший спор до дома мы пообедали в напряженной тишине изредка прерываемой болтовней лесли может вы объясните мне какая кошка между вами пробежала заднего сиденья поинтересовалась сестра кое кто считает будто я трачу на нее слишком много своих денег не выдержал я я завелся не на шутку «Ведь для меня это равносильно пощечнее. Разве все жены не транжирят деньги своих мужей? Или она все еще считала наш брак ненастоящим?» «Боже, Синди, перестань говорить глупости. Я, например, трачу деньги Харди на что захочу, и он не всегда бывает доволен тем, что я каждый день выбрасываю их на ветер, как он любит говорить». Сестренка встала на мою сторону, поддерживая мою точку зрения. Вот об этом-то я и говорил, почему для моей сестры такое отношение к семейным финансам в порядке вещей, а для Синди является чем-то неправильным, потому что она любит своего мужа. Черт, логики, конечно, никакой, но все же эта глупая мысль не давала мне покоя. Я не волновался насчет Джоша, ну а что, если она влюбится в кого-то еще? Ведь такое вполне возможно, правда? Мне просто не нравится, когда на меня тратятся, вот и все. «Я же не... Боже, Брайан!» Ее отчаянный голос, наполненный ужасом и скрежет металла, было последним, что я услышал, прежде чем провалиться в темноту.